Часть пятая. Смелей человек и будь горд. В сумеречной глубине души человеческой лежит дьявол. Ему нет воли. Его держит заключенным в низах души тяжелая крышка Бог. Дьявол задыхается в глубине, рвется на волю, просит жизни, и все очевиднее становится для человека, что эта душа его просит воли, что рвущийся из под крышки дьявол это и есть он сам. Что же делать? Смелей, человек, и будь горд, не ты виноват. Нужно только дерзнуть, нужно только сбросить крышку, и будет свобода. Встанет придавленный дьявол, разомнется и поведет человека. Наступит цельная жизнь и яркое счастье. Пускай страшная жизнь, дьявольское счастье, но жизнь и счастье. Человек из подполья пишет. С чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила, к чему бы ни привела. Если нет Бога, говорит Кириллов, то вся воля моя. Человек, потому и был до сих пор так несчастен и беден, что своевольничал с краю, как школьник. Неужели никто, кончив Бога, не осмелился заявить своей воле в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть. И вот люди начинают заявлять свои воли, начинают проявлять свое самостоятельное хотение. Самостоятельное хотение, разброшено с души упомянутая крышка, это, конечно, что-то глубоко отъединенное от всего мира, идущее исключительно в собственное я человека. Раскольников говорит: трудолюбивый народ, социалисты и торговый.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 «Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая? Или право имею?» Оказалось, тварь дрожащая. Проявить самостоятельное хотение до конца Раскольников не посмел. Сам идет на раскрытие своего преступления, поребячески задирает за парфирия, раскидывает на себя сети и беспомощно запутывается в них. С презрением, с отвращением к себе за свою слабость он идет каяться, доносит на себя – Отправляется на каторгу. Раскаяния никакого Раскольников не испытывает. И вовсе не мучения совести заставляют его сознаться в преступлении. Это великолепно показал Мережковский. Перечитываешь преступление и наказание, и недоумеваешь, как могли раньше, читая одно, понимать совсем другое, Как могли видеть в романе истасканную идею, что преступление будет в человеке совесть, и в муках совести несет преступнику высшее наказание? «Я сейчас иду предавать себя, но я не знаю, для чего я иду предавать себя», — говорит Раскольников. «Преступление. Какое преступление?» — вскричал он в каком-то внезапном бешенстве. «Не думаю я о нем и смывать не думаю». Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия. Теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд, просто от низости и бездарности моей решаюсь. И с усмешкой дьявола он думает. А любопытно, неужели в эти будущие 15-20 лет так уже смирится душа моя, что с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя, ко всякому слову, разбойником? Каким же процессом может это произойти? И зачем? Зачем же жить после этого? Уже будучи на каторге, он строго судил себя, и ожесточенной совесть его не нашла, никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаха. И хотя бы судьба послала ему раскаяние, жгучее раскаяние, разбивающее сердце, от ужасных мук, которыми рещится петля и омут, О, он бы обрадовался ему, муки и слезы, ведь это тоже жизнь, но он не раскаивался в своем преступлении. Вот в чем одно признавал он свое преступление – только в том, что не вынес его и сделал явку с повинной. В конце романа Достоевский сообщает, что в Раскольникове произошел какой-то переворот, что он возродился к добру. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен. С самостоятельным хотением вступает в жизнь и подросток. На груди у него документ, дающий ему шантажную власть над гордую красавицу, а в голове – идея. Идея эта – это уединение и могущество. Мне нужно то, что приобретается могуществом, и чего никак нельзя приобрести без могущества. Это уединенное и спокойное сознание силы. Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир. Свобода. Я начертил, наконец, это великое слово. Да, уединенное сознание силы. Обаятельно и прекрасно. Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли все порвать и уйти к себе? К себе одному себе. Вот в чем вся моя идея. Действительность оказывается более сложную и менее гнусную, чем предрешил подросток. В падениях своих и унижениях он незаметно теряет идею. Для умудренного опытом юноши наступает новая жизнь. Но опять, в записки мои все это войти уже не может, потому что это уж совсем другое. Ставрогин. У него идеи нет. Его даже раздражает, когда все вокруг навязывают ему какие-то идеи. Он не знает различия в красоте между какой-нибудь сладострастной зверской шуткой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества. Он в обоих полюсах нашел одинаковость наслаждения, стер все черты и как будто живет вовсю. Но одинаково во всем перед ним открывается темная мертвая пустота, И он убивает себя. В предсмертном письме Ставрогин пишет. «Я могу пожелать сделать доброе лицо и ощущаю от того удовольствие. Рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Но и то, и другое чувство всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком не сильны, руководить не могут». Иван Карамазов учит. «Так как Бога и бессмертия нет, то новому человеку позволительно стать человека богом. Даже хотя бы одному в целом мире и с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Все дозволено. Мысли свои Иван сообщает Лакею Смердякову. Смердяков убивает отца Карамазова при молчаливом невмешательстве Ивана. Иван идет в суд доносить на себя, и черт спрашивает его. «Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идешь». «О, ты много бы дал, чтобы узнать самому, для чего идешь. Ты всю ночь будешь сидеть и решать, идти или нет. Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь. Сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уже не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, это уж сам угадай. Вот тебе загадка». Какое-то глубокое... Неслучайное бессилие разъедает у Достоевского всех людей, дерзающих проявить самостоятельное свое хотение. Как в отчиме неточки Незвановой, в них все время происходит отчаянная лихорадочная борьба судорожно-напряженной воли и внутреннего бессилия. «Нянька будет моя», — думает Раскольников про Соню Мармеладову. Ставрогин говорит Дарье Павловне. — Мне кажется, что вы интересуетесь мною, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупики попригляднее перед другими. Лиза говорит ему же. — Не хочу я быть вашей сердобольной сестрой, хотя вы всякого безногого и безрукого стоите. Версила в жене. — Соня, я хотела исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. — Забоюсь? Так кто же будет лечить меня от испуга? Где же взять ангела, как Соню? Подросток пишет про себя. «Валялась на постели какая-то соломинка, а не человек. И не по болезни только». Иван Карамазов жалуется Алёше на чёрта. «Он меня трусом назвал. Не таким орлам воспарять над землёй, — это он прибавил». Один только из всех героев Достоевского находит в себе достаточно силы, чтобы бесповоротно переступить черту и заявить своей воле до конца. Это Кириллов в «Бесах». И как же чудовищно жалко, Это торжество человеческого воли, каким ужасным поражением выглядит победа. «Вся свобода», — учит Кириллов, — «будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. Вот всему цель». «Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить». «Никто», — произнес он решительно. «Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя». Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал, тот Бог. Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Имя его будет, человека Бог. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас Бог встанет. — Не успеет, может быть, — заметил я. — Это все равно, — ответил Кириллов тихо, спокойную гордостью, чуть не с презрением. Как? Все равно. Дело вот в чем. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. В этой идее для Кириллова как будто заключалась чуть не победа. И вот происходит торжественное вступление человека в царство свободы, светлое преображение человека в Бога. В углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов и стоял ужасно странно. Неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, плотно прижавшись затылком к стене в самом углу, казалось, желая весь тушеваться и спрятаться. Петр Степанович остановился, пораженный ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не шевельнулась ни одним своим членом, точно восковая. Бледность лица ее была неестественная. Черные глаза совсем неподвижные глядели в какую-то точку в пространство. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то перед собой, но искосы его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу этого мерзавца, поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка. Точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо. Затем произошло нечто безобразное и быстрое. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку. Подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал и вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вслед ему из комнаты летели страшные крики «Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!» — раз десять. Но он все бежал, и уже выбежал было в сене, как вдруг послышался громкий выстрел. Кириллов стал богом. Чудовищные призраки пляшут вокруг и хохочут, и приветствуют возвращение человека в недра первозданного хаоса.